В на большой конюшиной Маня с Волькой присели на лавочку. Маня вытянула больную ногу и заскулила от облегчения. Все же ходить было трудно, да и сидеть тоже. Согнутая в колени, нога моментально наливалась свинцовой тяжестью. И потом приходилось как-то прилаживать, приспосабливать ее к себе, чтобы она служила. Маня вытащила янтарную фигурку и посмотрела. «Привет», — сказала Маня лукавому старику. «Ты тетя?» Хатей молчал и улыбался. Маня знала, что этот самый Хаты один из семи богов счастья. Жил в первом веке китайский монах. Он странствовал вместо того, чтобы служить в монастыре, и зарабатывал предсказаниями. Там, где он появлялся, следом за ним к людям приходили счастье, удача и здоровье. Из имущества у него имелся лишь огромный мешок для подаяний. И когда спрашивали, что у него там, он неизменно отвечал – там у меня весь мир. Статуэтка была действительно величиной с ладонь, как и сказал лев, может быть, чуть поменьше. Пожалуй, на старом янтаре можно было различить какие-то символы. Тетя считала, что внутри он золотой. Тогда сколько же он может весить? Маня прикинула статуэтку в руке. Тяжело, янтарь должен быть легче. Янтарь должен быть легче, а золото тяжелее. И если мани хоть что-то понимает в драгоценном металле, впрочем, ничего она не понимает, И как хаты попал к Ольге Александровне. Лев граф видел статуэтку, держал в руках, загадывал желание, дикость какая-то. И все это было в последний тетен вечер. Потом он ушел, явилась Ольга, но, по ее словам, тетя не стала с ней разговаривать. Эмилия была жива и здорова, но разговаривать не стала. Получается, Ольга врет, сама у себя спросила Маня. Когда она пришла, тетя уже была убита. Ольга зашла в квартиру, увидела тетю, стянула со стола хатэ и убежала. Зачем он ей понадобился? Почему именно хатэ? А, Ольга? Пес поднял морду, поставил торчком короткие уши и посмотрел на хозяйку. Тетя держала в столе деньги, целую коробку. Почему она не взяла деньги? Или она взяла и деньги тоже? Ведь коробку не нашли, когда осматривали квартиру. Маня еще раз оглядела хотея со всех сторон. Веселый монах продолжал улыбаться. Что ему? Он умер тысячу с лишним лет назад, и манины переживания наверняка были ему смешны. Ах, если бы Алекс оказался рядом, он бы сразу все понял про янтай, золото, обман и правду. А его нет и не будет. Он занят и не может. Вот именно, отчетливо сказал голос у Мани в голове, и она узнала голос Эмилии. Вот именно, что не может. А между тем бывают обстоятельства, когда нужно смочь, наплевать на все дела и ринуться на помощь. Вот так сказала тетя. Маня упрятала хатея поглубже в рюкзак, доковыляла Невского и села в такси. В конце концов у нее расследование, она сама его затеяла. Сейчас она уж точно не может отступить. Неистовый борец с колдунами и ведьмами Сергей Петрович жил в ветхом двухэтажном доме по соседству с Таврическим садом. Маня, умевшая во всем находить хорошее, оглядела дом, подумала, что жить в нем должно быть не слишком удобно, штукатурка отваливается, колонны облупились, оконные рамы сгнили совсем. Зато интересно. Наверняка в этом доме происходило множество всяких событий, странных и необыкновенных. Что это за дом? Почему уцелел? Как пережил революцию, войны, блокаду? Что у него за судьба? Если бы Маня Поливанова была настоящим писателем, она немедленно отправилась бы в архивы и написала историю, целиком и полностью происходящую в этом доме. Но она была лишь автором детективных романов Марины Покровской и никакой такой истории написать была не способна. от жалость! Маня осторожно зашла в подъезд — Ей казалось, если хлопнуть дверью как следует, дом старик рассыплется в прах, и поднялась на второй этаж. Лестница скрипела, одна секция перил была выломана, торчали ржавые железки. Сергей Петрович проживал, Мани посмотрела в телефон, где записан адрес, в номере пятом, и она решительно позвонила в шестой и прислушалась. И Волька прислушался, склонив на бок башку. Никто не открывал, и Мани позвонила еще раз. Собственно говоря, может, никого из соседей и нет. Белый день, все на работе. В квартире зашаркали, загремела задвижка, и дверь распахнулась. «Мадам!» — провозгласил с порога человеческий скелет, облаченный в пиджак и тренировочные брюки. «Вы ко мне?» Маня неожиданно отшатнулась. Из проема несло запахом подгоревшей еды, застарелого табака и чего-то кислого. Скелет доброжелательно улыбался черными гнилыми зубами. «Чем могу служить?» Волька недоумевающе гавкнул. Скелет посмотрел вниз и восхитился. «Как прекрасна эта собака! Прямо произведение искусства!» «Только за красоту и держу!» — пробормотала Маня. «Разрешите погладить!» Скелет наклонился, отчего все кости согнулись, словно бы в разные стороны, и погладил Вольку по голове. Маня могла поклясться, что слышит, как стучат и бренчат маслы и костяшки. «Итак, мадам!» — продолжал скелет галантно — «А вы ко мне? Или же, пардон, вы ошиблись домом, Или улицей? Или городом? Или, может быть, жизнью?» Маня смотрела на него во все глаза. «Ваш вид транслирует мне, что вы в ужасе, мадам!» — продолжал потешаться скелет. «Но что поделаешь, я таков, каков я есть! Таким сделала меня судьба!» Маня вспомнила, как тетя говорила, что у судьбы всегда есть выбор. «А «Мне нужен Сергей Петрович Шорохов!» — быстро проговорила Маня. «Это вы?» по бог, — удивился скелет. — Какой же из меня Серега Шорохов, когда ее есть павлин-мордвинов собственной персоной? А Серегин квартира вон она, пятая. Звоните. Маня послушно отправила звонить в квартиру Сергея Петровича. Скелет, оказавшийся павлином-мордвином, доброжелательно наблюдал за ней. — И вот так рано не бывает, — сказал он наконец. — Он все время на работе. — А зачем он вам, мадам? — Вы по какой части? — А есть телевидение, — соврала Маня. Мы его в программу пригласили, вот я и приехала поговорить. «Помилуй бог!» — вновь удивился скелет. «За что Сереги, такие почести? Он перевыполнил план по строительству мостов в Западной Сибири?» «Сергей Петрович в Западной Сибири?» — тут же спросила Маня. «Сбежал после вчерашнего разговора?» «Сегодня утром был в нашем славном городе Ленинграде», — провозгласил скелет. «А сейчас, может быть, где угодно, но подозреваю, что в Ленинграде и остался». Маня решилась. Все же скелет ее немного пугал. Может быть, вы ответите на мои вопросы? Их немного, поспешила добавить она. Мне нужно для составления биографии Сергея Петровича. Прошу. И скелет отступил внутрь квартиры и сделал приглашающий жест. Проходите, мадам. Правда, биографии бывают только у писателей, народных артистов и руководителей партии правительства. А у обычных людей биографии не бывает. У них только две даты — когда родился и когда помер. Так что не знаю, сумею ли помочь. В крохотной квартирке было полутемно и очень тесно. Вещи громоздились и нализали друг на друга, теснились и выпихивали одна другую. — Не будьте брезгливы, мадам! — между тем говорил скелет. — Да, у павлина не слишком чисто. Да, павлин уже не тот, что раньше, но он по-прежнему остается джентльменом. Мадам простит, если мы продолжим заседание в кухне. Маня немедленно согласилась продолжать заседание на кухне. В комнате у меня некоторый хаос, продолжал Павлин Мордвинов, видимо подразумевая, что во всех остальных помещениях образцовый порядок. Я свалил там все, еще раньше состояла моя жизнь. Обломки прошлого, так сказать. Опировать на руинах удел дел степников-чингизидов, никак непорядочных людей. Павлин Мордвинов явно имел в виду, что сам-то человек порядочный. Мани показалось, что на кухне еще теснее и темнее, чем в коридоре. Окошко выходило во двор, весь заросший старыми липами. Старинный резной буфет заставлен пустыми бутылками. Рядом фанерный сервант 70 годов с оторванной дверцей. Квадратная самодельная табуретка с прожженным сиденьем, Стол покрыт изрезанной клеенкой и уставлен стаканами, блюдцами с присохшими окурками и заветренными пластами соленого огурца. Присаживайтесь, мадам! провозгласил скелет. Ну хоть вот сюда. Хотя, пардон, секундочку. Протиснувшись мимо мани, ей показал, что она отчетливо слышит громыхание костей. Он скрылся в коридоре и через секунду явился вновь, волоча венский стол. На этом вам будет удобней, а раб божий Павлин устроится на своем привычном троне и восел на табуретку. Мания осторожно опустилась на стол. Тот скрипнул под ее весом ножки поехали. Не хватало еще грохнуться на пол в этой самой кухне. — Мне нечем вас угощать, — продолжал веселиться скелет. — Филе жординьер, копченый уголь под соусом прованса, а также кулебяки с визигой давно отсутствуют в моем, скажем так, повседневном рационе. — Жалость какая, — пробормотал Маня. — Итак, Сергей Петрович Шорохов, ваш сосед? — Это вызывает сомнение, — удивил скелет. Не в его ли квартирку мы с вами звонили только что? Чем он занимается? Вы сказали что-то про мосты. Ими он и занимается инженер-мостостроитель наш Серега Шорохов. А в школе так прекрасно рисовал. Мы ведь с ним считай одноклассники. Маня чуть был рот не разинула от изумления. Скелет показался ей стариком, а Сергей Петрович еще молодой человек. Да-да, не удивляйтесь, мадам. Павлин Мордвинов растратил свою жизнь. Профукал. Прожок! И тут он чиркнул спичкой, прикуривая папиросу. «Вот так!» А Серега Шорохов не профукал. Он еще живет. Ну, или думает, что живет. «Почему думает? А на самом деле он не живет?» Павлин затянулся, глотая вонючий желтый дым. «Так наша беседа надолго затянется, мадам. Давайте договоримся о терминах. Что есть «жизнь»?» Маня вздохнула. Если бы с ней сейчас был Алекс, он моментально ответил бы на этот вопрос. А она? Что она может ответить? «Жизнь — это то, что происходит с нами сейчас», сказала она, как ученица на первом уроке. Что было до и что будет после, неизвестно. Потому что там не жизнь. «Позвольте, вы хотите сказать, что все это?» Павлин обвел дымящейся папиросой кухни. «И есть жизнь?» Маня кивнула. «Пошла прочь такая жизнь!» Энергично воскликнул Павлин. «Она мне не нужна! Она мне не неинтересна! Вот вам что интересно?» «Все!» — честно сказал Маня. «Мои родные, моя собака, моя работа мне очень нравится!» М -м, «Пардон, вы ведь телевизионный деятель искусств?» Маня вспомнила, что она с телевидения и пришла пригласить Сергея Шорохова в программу. Но ей почему-то казалось, что если она соврет уж слишком откровенно, странный скелет обо всем догадается. И она сказала, по роду своей работы я пишу много текста, и мне это очень нравится. — Что? — Писать, — туманно ответила Маня. — А, — уважительно сказал скелет, — вот это я понимаю. Выводить эти странные знаки, эти черточки и точки, эти символы и шифры, которые минуются буквами, чтобы из них вышло нечто, имеющее смысл — это жизнь. Согласен. — Я тоже когда-то писал. — Вы писатель? Помилуй бог, я художник. То есть я был художником и неплохим. Я же вам сказал, мы с Серегой вместе учились в художественной школе. Только он стал инженером, а я нет. Он променял полет души и буйство красок на расчет опоры и колебания свай. Хотите выпить? Нет. Придется с сочувствием, сказал Павлин. И еще вам придется сходить за добавкой. Вот это, и он показал бутылку, мы сейчас выпьем. Хорошо, пообещал Маня. Только из меня гонец так себе. — Я с лестницы упала, хромаю теперь. — Тогда пошлем этого милого пса. Впрочем, ему не продадут, он несовершеннолетний. — Ну, за жизнь, мадам, и до дна. — Мне взопить. Павлин встал, налил воды в щербатую чашку, подумал, выплеснул и достал из буфета другую, видимо, чистую. У Мани имелся в запасе хитрый прием, которым она пользовалась в компаниях, где нельзя было отказаться от рюмки, а выпивать не хотелось. Она подносила рюмку к губам, делая вид, что глотает, и тут же хватала стакан с водой, выплевывала туда то, что набрала в рот. Так она и сделала, и павлин моментально налил по второй. После школы я поступил в художественное училище, а Серега в какую-то скучную инженерную богадильню. Хотя мосты он рисовал отлично, красиво рисовал. Я выиграл французский грант и уехал учиться в Парижскую академию художеств а Серегу отправили в Новосибирск на проект. Я вернулся, и у меня сразу же взяли две работы в русский музей, а Серега женился на своей клуши и носился по городу в поисках дополнительного заработка. Клуши хотел с красивой жизни, и Серега собирался добыть и именно такую. У меня в Москве была персональная выставка, а Серега впрягся в какую-то военную контору, которая наводила какие-то плавучие переправы. «Пантоны», — подсказала Маня. «Именно так! Я уехал в Нью-Йорк и жил там изо всех сил на полной скорости!» Серега родил дочь и пытался свести концы с концами. «В Нью-Йорке я пробовал довольно долго, а когда вернулся, оказалось, что здесь я никому не нужен и не интересен. Мое время прошло. Напрасно я обивал пороги и клянчил хоть один заказ. Мне говорили, что такими художниками, как Павлин, Мордвинов, пруд пруди... И все они, как один, чистейшие, милейшие, исполнительные и надёжные. А я мог подвести. Да, мог. Я этого не отрицаю. Я препараты горстями глотал, и водкой запивал, и рисовал, рисовал. Ну, всё без толку. Серегина дочь умерла, а ее клуша-мамаша покончил с собой. У нее еще ума хватило обвинить во всем Серегу. И вот мы оба здесь, в этом доме, где родились. И нас по-прежнему разделяет всего лишь одна стенка. Скажите мне, мадам, какая из двух наших жизней настоящая? Моя или его? Маня, которая слушала очень внимательно, покачала головой. Я не знаю, А от чего умерла дочь Сергея, вы знаете? От врожденного порог сердца, сказал скелет грустно. Между прочим, прелестная девочка была. Она прибегала, обнимала меня и говорила, «Дядя Саша, ты такой страшный, как я тебя люблю!» «Павлин Мордвинов, псевдоним!» «На самом деле я Сашка Горобец, псковские мы!» «И не вылечили?» — глупо спросила Мани девочку. Скелет махнул десницей. «Так ее и не лечили, драгоценная мадам!» Серегина Клуша, как узнала, что нужна операция, так и помчала сразу прочь из больницы, прямиком к каким-то лекарям и знахаркам. Те обещали вылечить, травы все давали, настой, молитвы читали. Только там, где хирургии нужна, молитва не помогает. Это разные ведомства. У Господа свое, у докторов свое. И умерла девчонка. Жаль, прелестная была, добрая очень. А Сереги потом сказали, что если бы операцию вовремя сделали, через год про порог никто бы и не вспомнил. Они помолчали. Вода из крана мерно капала в раковину. Волька часто дышал. Ну, еще по одной. — А жена? — спросила Маня Серегина. — Да говорю же, отравилась она, когда девочки не стала. Отравилась и записочку оставила, что, мол, во всем виноват мой муж. Я ее просила умоляла пойти к самой сильной знахарке в мире. Есть у нас в Ленинграде какая-то денег на это найти. Он не нашел, дочь погубил, и меня тоже. Вот и все дела. Еще раз спрашиваю вас, мадам, что из всего вышеописанного жизнь... «Разве так живут? Это же просто черновик, проба пера». «Получается, что не черновик», — сказала Маня печально. Выходит, у Сергея мотив самый, что ни на есть серьезный. Дочь умерла, и жена тоже, и в смерти обеих виноваты экстрасенсы. Конечно, он не в себе и питает к людям этой сомнительной профессии самую жгучую ненависть. «Эмилия сказала тогда, что ходить с оружием значит набиваться, чтобы в тебя стреляли». Сергей Шорохов пришел на сеанс к Эмилии с пистолетом в кармане. Он с самого начала собирался ее убить. Он задал ей дурацкий вопрос, заранее зная, что она не ответит. Но неожиданно для него Эмилия спутала все карты. Она сказала, что Сергей обманывает, и выставила его вон. Вполне логично, что на другой день он вернулся и выполнил задуманное. Маня еще какое-то время делала вид, что пишет в блокноте, а потом спросила Павлина Мордвинова, не может ли он показать ей свои картины. Уй! сказал Павлин и приложил руку к сердцу. «То, что осталось, свалено в той комнате. В совершенном беспорядке. Я, разумеется, более не человека, а лишь его агарок, но у меня имеются остатки чести. Не покажу, мадам». «Да вам и показывать опасно». «Почему?» «Вы потащите меня на телевидение и заставите там рассказывать о моей горькой судьбе и ужасных страданиях. Пообещайте гонорар, я дрогну и соглашусь, и будет позор самый худший в моей жизни. Так вот, страданиями я не терзаюсь и на телевидение не пойду, не надейтесь. Я живу, если это можно назвать жизнью». Маня слегка покраснела. Про телевидение он сочинил, конечно, но купить у него картину она твердо решила – какой бы эта самая картина ни оказалась и сколько бы павлин за нее не попросил. И ничего не вышло. Вы же все равно только разговариваете, а делом помочь не сможете, заявила ей биологичка Ниночка Степановна из Ольгиной школы и оказалась совершенно права. Маня оставила художнику тысячу рублей. Он возмущался и размахивал костистыми дланями, но Маня настояла. Она даже походила перед ним туда-сюда, чтобы он убедился, что она хромает, и бежать в магазин ей не под силу. «За Сергеем Петровичем мы пришлем машину», — заключила она, доигрывая роль. «Вы ему скажите, что приходили с телевидения?» «Все непременно», — уверил Павлин. «Все обязательно». На сегодняшний день оставались еще дела, а Маня так сильно устала, словно целый день провела за письменным столом. Обе ее тетушки, когда случалось, она жаловалась на усталость, искренне недоумевали и говорили, что трудно работать в шахте или на железной дороге, а сидеть за письменным столом в кабинете и сочинять истории – пустяки плевое дело. Маня сразу престижно умолкала и соглашалась. Она и впрямь не делает ничего такого, от чего можно устать, и тем не менее за работой она уставала до черноты в глазах, так что иногда после рабочего дня ей нужно было немного полежать, прежде чем приниматься за домашние дела. Вот чем это объяснить? Должно быть тем, что она ленивая и эгоистичная особа. «Может, нам пообедать?» – спросила она Вольку. «Давай сейчас найдем какое-нибудь заведение, где подает утиную ножку конфи и закусим». Волька выразил немедленную готовность закусывать. Но Маня знала, что если поезд уж точно будет не способна на подвиги, кроме того, она смутно и очень осторожно надеялась, что и сегодня вечером ей удастся поужинать в обществе львографа. Ведь он сам сказал, что приударяет за ней. Это все, разумеется, шутки, но разговаривать с ним ей нравилось. Даже ощущение опасности не мешало. Он ведь, как и Сергей Шорохов, как и Ольга Александровна, вполне мог оказаться убийцей. По телефону, записанному биологичкой Ниночкой Степанной по старинке на бумажке, Маня позвонила бывшему Ольгиному мужу. Специальным голосом она объявила, что из опеки ей срочно нужно переговорить с отцом девочки Марфы Ветровой. «Да о чем со мной говорить-то?» пробормотал в трубке недовольный голос. «Если вы не можете, придется повесткой вызвать», — бухнула Маня, совершенно не представляя себе, как органы опеки могут вызвать кого-то повесткой. Но он на собеседника ее угрозу подействовал. — Ладно, давайте подъезжайте к автосалону Рим, который у Нарвской заставы. Только прямо сейчас у меня рабочий день заканчивается. И Маня потащилась к Нарвской заставе. Кирилл Юрьевич Ветров и впрямь оказался импозантным мужчиной. Костюм наглажен, ботинки начищены, галстук соответствует. Он сидел за столом рядом с огромным панорамным окном и смотрел в компьютер. Кроме Кирилл Юрча и парочки ему подобных импозантных мужчин в автосалоне не было ни единой живой души. Маня постояла, подумала, стянула с носа очки, повязала на голову платок, концами назад замаскировалась. Трость она старательно прятала за спину. «Здравствуйте, мне сказали, вы Кирилл Ветров?» Он оторвался от компьютера, не сразу поднял на нее глаза и вскочил. «Вы Марина Покровская? Писательница?» Не помогла маскировка. Маня напялила очки, без них она ничего не видела, плюхнулась на стол и подтянула Вольку. «Какая честь!» — с удовольствием сказал Кирилл. «Вот, я не ожидал!» — он посмотрел на часы. «Сейчас жена должна подъехать, она ваша поклонница!» «Спасибо ей огромное!» — леденцовым голосом сказала Маня. «Вы пришли машину посмотреть?» «Да-да! Я с удовольствием вам покажу! У вас уже были китайцы?» Маня питала страсть ко всему большому и настоящему. Это трудно объяснить, но именно так – к настоящему и большому. Поэтому она всей душой любила исключительно американские машины. Громадные, бестолковые, многосильные и больше похожие на пароходы, чем на автомобили. Алекс страшно возмущался, когда она в прошлом году купила очередной «Кадиллак». «Это позавчерашний день, дурной тон», – выговаривал он ей. «Никто сейчас не ездит на таких, Маня». «Двигатели внутреннего сгорания давно устарели. Ты хоть что-нибудь слышала про разумное потребление? Или тебе наплевать на планету и ее судьбу? Как ты можешь так относиться к ресурсам? И зачем тебе такая громадина? Ты что, американский репер?» Маня страшно конфузилась, соглашалась, винилась и ездила на Кадиллаке. Она была твердо убеждена, что планете мешают жить не кадиллаки, их слишком мало, а как раз китайский автопром, заполонивший Землю гадким дешевым пластиковым дерьмом, который не подлежит никакой утилизации, да еще и дорого стоит. Тем не менее, она стоически вынесла демонстрацию китайцев, выслушала все про их достоинства, недостатков не было, подцокала языком над пластиком, который прикидывался то железом, то кожей, то бархатом, и с облегчением вернулась за стол. Понравилось что-нибудь? Маня показала рукой на какого-то урода и сказала, что вот этот особенно хорош. Кирилл Юрьевич с ней согласился. Да, он сделал по американским лекалам. Отличная машина. Зарезервировать ее за вами? Я еще завтра посмотрю, перепугалась писательница Покровская. Я приеду пораньше и посмотрю. Это правильно, одобрил Кирилл Юрьевич. Уже конец дня. Я рад, что мы с вами успели. У меня еще одна встреча сегодня. Должны из опеки приехать. Да что вы! Он кивнул. Что-то им от меня нужно, не знаю, и добавил совершенно вверившись Мане. У меня дочь инвалид от первого брака. Лучше пенсию приличную платили, Они не домогались по всяким пустякам. Ребенок инвалид — это трудно, посочувствовала Маня. А что с ней такое? Да какой синдром, Кирилл Юч поморщился. Она не разговаривает почти и ходит плохо. В общем, по всем статьям. «Помогаете — Помогаете? — продолжала Маня добрым голосом. Кирилл Йотчик как-то встрепенулся. — Все, что положено, плачу до копейки, а больше ничем не поможешь. Мы ее долго пытались лечить, особенно мать верила, а я сразу понял, что дело дохлое. — Не поправится лечи, не лечи. — Говорят, нетрадиционная медицина помогает, — вернула Маня. — Да, мы всю медицину задействовали, и традиционную, и нетрадиционную. Мать ее к разным знахаркам все водила, а толку никакого, как не было, так и нет. — Да, — протянула Маня. — Я вот слышала, в Москве какой-то корейский центр открыли. Занимаются иглоукалыванием. Говорят, чудеса творят. Может, корейцам попробовать? — У меня денег нет на корейцев, — буркнул Кирилл Ють. У меня детей двое, совершенно здоровых. Нам бы их вырастить как следует. — Детей растить дело трудное, — повторила Маня, как попугай. И дорогостоящее. Вот именно. Я вообще считаю, что современная медицина черт знает куда зашла. Вот в прошлом веке или взять в позапрошлом. «Инвалид помер бы себе спокойно, а тут доктора спасают, живи, мол. А зачем такая жизнь ребенку, когда он ни говорить, ни ходить не может?» Маня молчала. Ее воображению представилась Марфа с розовым рюкзачком за плечами, и как она улыбалась и гладила Вольку. «И деньги», — продолжал Кирилл Юч, — «должно быть, Маня задела в нем что-то такое, что болело, ныло, а поговорить ему было не с кем. Бывшая жена как-то звонила, просила, может себе представить, сто тысяч. «Где я их возьму?» «Может, заработать как-то?» «Как заработать? Я и так в семью отдаю все, что зарабатываю, одна ипотека, чего стоит, и дети. И бывшую я понимаю, она одна, родители у нее в Кондопоге, сами нищие, а у нее инвалид на руках». Маню вздохнула. Кирилл Юч вдруг опомнился. «Извините, пробормотал он и улыбнулся. У вас наверняка своих проблем хватает». «Это точно». «А вон и Эля. Эля, иди скорее, смотри, какая у нас гостья». Маня оглянулась. От стеклянных дверей семенила пухлая, кудрявая блондинка, вся в завитках. На блоске бантики, в прическе кружева, на джинсах узоры, кажется, даже на сумке оборки. Большего контраста с высокой, худой, похожей на англичанку Ольгой, невозможно было придумать. Блондинка приблизилась, остановилась и округлила глаза. — Марина Покровская! Господи, это вы?! последовали комплименты. «Ой, а по телевизору вы гораздо старше. Селфи и автографы». Эля кудахтала от восторга. «Мне на работе никто не поверит. Всем покажу. Вот всем. Вы к Кири приходили машину посмотреть?» Маня, согласно, помычала. хорошо и из-за пики так и не пришли», сообщил Кирилл Ютч, уже считавший Маню почти что родственницей. Эля встрепенулась. и за пики? А что такое?» «Да, по поводу Марфа. «А что Марфа?» «Совсем уж взволновалась Эля». Ты элементы платишь, остальное не твоя забота. У тебя своих детей двое». «Так Марфа тоже. Ничего не то же. У них свои дела, у нас свои. Правда, Марина? Он все, что положено, выплачивает, а остальное уж, простите, к нам отношения не имеет. Пусть твоя бывшая сама разбирается, не маленькая». «Может, ей помощь нужна?» – аккуратно спросила Маня. «Все же инвалид на руках?» Элли вознегодовала совершенно искренне. «Помощь пусть государство оказывает». Оно у нас богатое, а мы не можем инвалида содержать, да еще его мамашу. Нет, ну посудите сами, Марина. А если ей понадобится шуба норковая или машина, Кир должен купить, что ли? Шуб тут ни при чем, сказал Маня. А вот с лечением, может, и нужно помочь. Так он помогает?» И Элли дернула мужа за рукав. «Алименты платят?» Маня поняла, что дальше алиментов они не продвинутся никогда. «Большое спасибо!» — сказала она. «Я завтра обязательно загляну еще раз. Волька, пойдем!» «Вот это собачка!» — удивилась Эля. «На свинью похоже. «За красоту и держу!» — Аня вспомнила Павлина Мордвинова. «До свидания!» В Астории она первым делом вынула из рюкзака хатея и водрузила на обширный письменный стол. Зажгла настольную лампу и осмотрела фигурку со всех сторон. Янтарь впрямь был совсем старый, желто-зеленый, словно немного замшелый изнутри — Вырезанные знаки едва видны, а кое-где и вовсе истерты. Зачем Ольга его украла? И когда? После того, как убила тетю Эмилию? Или еще раньше? Как узнать? Подслеповатая Маня облокотила с локтями окоженную крышку стола и, часто моргая, стала рассматривать фигурку близко-близко. — Скажи мне, ты золотой? — спросила она Хатея. — Или ты просто символ и приносишь удачу тому, кто в тебя верит? «Ведь можно верить во все, что угодно. Вот, например, в тебя». Старик молчал, улыбался, выкатив живот. Мань даже показалось, что он покачивает головой из стороны в сторону. «Ничего то голубушка, я тебе не скажу. Разбирайся сама. Это твое дело». Маня решила, что нужно расслабиться и сосредоточиться. Она как-то прочитала в психологической книге, что именно так следует поступить, если требуется ответ на некий сложный вопрос. Если сосредоточиться и расслабиться одновременно, утверждала психологическая книга, ответ придет сам собой. Вот только как именно нужно расслабленно сосредоточиться или сосредоточенно расслабиться, в книге не говорилось. Маня уселась перед Хатеем, повела плечами, чтобы они расслабились, сняла очки, чтобы мозги сосредоточились и закрыла глаза, и стала ждать мудрых мыслей. Немного досадно, что Лев не встретил ее в Астории. Между прочим, она довольно долго слонялась по роскошному залу первого этажа. Вроде бы забыла взять газету со стойки, а еще нужно было спросить про вещи из химчистки. И заглянуть в лобби-бар, и попросить, чтобы принесли чай в номер. Льва нигде не было. И она не может ему позвонить. Абонент не зарегистрирован в сети. Может быть, спросить у администраторов гостиницы, не отбыл ли он обратно в свой Нью-Йорк? Маня открыл глаза. «Вот это да! Вот это дела!» Выходят ее мысли, хоть расслабляйся, хоть сосредотачивайся, заняты прежде всего Львом Графом, а потом уже расследованием и всеми остальными по-настоящему важными делами. И что с этим делать? Иман решил ничего не делать. Она виртуозно умела уговорить себя, да и впрямь ничего не происходит. Но ну, понравился ей человек, что такого? Да ничего такого, ответила она себе, просто он может оказаться убийцей тети Эмилии. Если так, она выведет его на чистую воду, чего бы это ни стоило, и забудет навсегда. Это не так просто, если вообще возможно. Скорее всего, она будет помнить его всю жизнь и спрашивать себя, как получилось, что она так ужасно ошиблась. А если он не убийца, все еще хуже. Вот совсем плохо. Если он не убийца, ей придется делать выбор. А она не хочет, не может. У нее Алекс и обязательства. И жизнь, к которой лев-граф не имеет никакого отношения и никогда не будет иметь. В номер постучали. Волька гавкнул. Маня сильно вздрогнула, молниеносно спрятала в комод, дохромала до двери и распахнула. «Добрый вечер, Маня». Он материализовался из ее мыслей, собственной персоной. Не отвечая, она серьезно смотрела ему в лицо. «Что-то случилось?» — тут же спросил он. «Я могу помочь?» — Я звонила, — сказала Маня строго. — Вы не зарегистрированы в сети. — Прошу прощения, — спохватился Лев. — Я позабыла оставить свой номер. — Я сейчас вам позвоню, и вы сохраните, пожалуйста. — Откуда у вас мой телефон? — От вашей тетушки, конечно, — отвечал Лев совершенно спокойно. — Мне можно войти? Маня спохватилась и пропустила его в номер. И от неожиданности потеряла равновесие и плюхнулась на диван. Следом за львом в номер вошла охапка тюльпанов — Из-за огромности букета было не разобрать, кто именно его внес. Букет проплыл по комнате и был водружен на круглый столик у окна. Маня уставилась на тюльпаны. — Вот это да! — сказала она от души. — Я так люблю тюльпаны! — Я знаю, — откликнулся Лев, — а еще пионы и гвоздики. — Это вам все тетя наболтала? — Вальдемар! — провозгласил Лев. — Собирайтесь на прогулку. Вы уже пообедали? — Нет, — сказала Маня, не отрываясь от тюльпанов. — Он еще не обедал. Но это минутное дело. — Скажите, где взять, и я его покормлю. Маня кивнула на мини-бар, в котором среди изящных бутылочек, хрусталей и шоколада стояли прозаические собачьи консервы. — Спасибо вам, — сказала Маня, продолжая разглядывать цветы. — Какой-то особый сорт. Я никогда не видела таких тюльпанов. — Мы вернемся через короткое время, — пообещал Лев. — Вальдемар, ступайте за мной. И они ушли. Хлопнула дверь. Маня оглянулась, сняла очки и потерла лицо. «Что мне делать?» — жалобно спросила она сама себя. «Во что я опять влезла?» Не думая ни секунды, Маня схватила телефон и позвонила Алексу. «Алекс!» — торопливо выговорила она, как только он ответил. «Алекс, милый, мне нужно с тобой поговорить. Прямо сейчас. Послушай меня, только не перебивай. Просто если мы сейчас не поговорим, черт знает что может с нами случиться, понимаешь?» «Мариночка!» — сказал в трубке какой-то смутно знакомый девичий голос. «Это я, Настя!» «Секретарь издательства». Маня отняла от уха аппарат и посмотрела на него, и спросила дрогнувшим голосом. «Алекс?» «Мариночка, Александр Павлович сейчас занят, и все свои звонки переключил на меня». «Алло, Мариночка?» «Да-да», — откликнулась Маня, «я слушаю». «Александр Павлович утром заехал к Анне Иосифовне, так звали хозяйку издательства, — И пожаловался, что ему мешают думать. А Анна Иосифовна распорядилась, чтобы я переключила его звонки на себя. Я так и сделала, Мариночка. Я всех записываю, кто звонил и что передать. Что ему передать? — Привет передавайте, — сказала Маня и нажала отбой. Швырнула трубку на кровати и подошла к окну. Исакий был так близко, что казалось, нужно всего лишь вытянуть руку, чтобы дотронуться. В сквере полно гуляющих. Вот по дорожке розового гравия проплыли Лев-граф и Волька. Лев в безупречной пиджачной паре, Вольк в красном ошейнике. Лев смешно держал поводок в отставленной руке. Пес бодро трусил. Маня улыбнулась сквозь слезы. «Можно подумать, что в первый раз в жизни», — пробормотала она. «Алекс всегда таким был, таким и останется. Он гений, а гениальность — это болезнь. И это я должна ему служить, а не он мне». — Ты уверена, что способна на искреннее служение без лицемерия? — спросил кто-то у нее в голове, и Маня узнала голос тети Эмилии. — Или ты придумала себе роль, долго и с упоением играла, а теперь немного устала? — Я не устала? — вслух возразила Маня. — Ты нуждаешься в поддержке, и в этом нет ничего странного или неправильного. Он не может тебя поддержать, и это его выбор. — Выбор, выбор! передразнила тетку Маня. Ты все время толкуешь мне про этот самый выбор судьбы, а я не желаю ничего выбирать. Я уже давно выбрала Алекса. Иногда достаточно только попросить, и помощь придет. Возможно, не с той стороны, откуда ты ожидаешь, но придет. Тут Маня сообразила, что разговаривает с покойной тетей, стоя у окна, с видом на Исаакиевский собор, и вспомнила, как утром решила, будто у нее болезнь мозга. Может, у нее на самом деле не в порядке с головой и болезнь прогрессирует? Вернулись Лев с Волькой. Пес сразу же полез целоваться, а Лев осведомился, как продвигается расследование и есть ли успехи. — Не скажу, — мрачно ответил Маня, стараясь не смотреть на него. Ей казалось, что как только она на него взглянет, он обо всем догадается. О том, что нравится ей, что она о нем думала, что ей страшно. Как же ей страшно? Заказать ужин в номер? Нет, спасибо. Попросить чаю? Я уже попросила. Не нужно ли каких-нибудь лекарств? Тут Манис похватилась. Я звонила вам как раз, чтобы поблагодарить. Выговорила она с нажимом, чтобы он не подумал, будто она звонила просто так. Трость потрясающая, и с ней можно ходить. В смысле, без нее ходить у меня не получалось. Я даже решила в дополнение к ней купить шляпу. Такая трость, на мой взгляд, требует шляпы. Лев улыбнулся. «Всегда рад, Маня. Вы чем-то огорчены?» «Мне нужно подумать», — признался она честно, — «и прийти к какому-то выводу, а я не могу». «Может быть, для выводов вам пока не хватает данных?» Тут улыбнулась Маня. «Скорее всего, так и есть». «Если я вам понадоблюсь в любое время в вашем распоряжении, кто вы такой?» «Не скажу». И он удалился, как ни в чем не бывало. Маня немного посидела, рассматривая свои необыкновенные тюльпаны — А потом, сверяясь с номером в тетиной таблице, позвонила Ирине, той самой, которая, по мнению тети, замышляла темное дело. Представилась помощницей ясновидящей и попросила о встрече. «Эмилия передумала? Жадность взяла верх?» — спросила Ирина язвительно. «Впрочем, я так и предполагала. Приезжайте завтра. Я работаю в офисном центре на набережной». Маня записала адрес. «И учтите, с вами я буду обсуждать только гонорар. Никаких вопросов о деле». Маня согласилась обсуждать только гонорар. «Передайте, что аванс 10%, а остальное потом, после того, как все будет исполнено. По-другому я не работаю». Маня пообещала передать. Положив трубку, она первым делом полезла в тетину картотеку в надежде найти что-нибудь интересное про Ирину, но даже карточки ее не нашла. Попались несколько других Ирин, совершенно не подходившие ни по возрасту, ни по времени обращения. Значит, эту Ирину тетя почему-то зашифровала. Маня пыхтя, как паровоз, разложила на ковре карточки. Плохо, что тетя вносила в картотеку время первого обращения, а не встречи. Как понять, когда именно в первый раз звонила эта самая Ирина? Может, на минувшей неделе, а может, 8 марта? Она долго возилась. Волька вначале сидел рядом и смотрел с любопытством, потом брякнулся на бок, задремал и через несколько минут уже от души храпел. Мани ему позавидовала. Лев был внесен в картотеку по фамилии Граф. И странное дело, в его карточке не было вообще никаких заметок, ни простых, ни сложных. Просто граф и жирный вопросительный знак. Может, тетя Эмилия сама не знала, кто он и что собой представляет? Маня провозилась с карточками довольно долго, сознательно заставляя себя вникать, сравнивать, думать, чтобы не возвращаться к тому, что на самом деле было ей важно. Важнее смерти тети. Вот ужас. К мыслям об Алексе, тюльпанах, о том, как Лев смешно гуляет с Волькой и называет его Вальдемаром и навы Она взглянула на часы и оказалось что скоро одиннадцать, ужин она пропустила. Решив, что это прекрасно лишний раз не поужинать, Маня облачилась в пижаму. Проклятая нога приобрела зелено-коричневый цвет и едва влезла и в пижамные штаны тоже. На выбор у нее было несколько книг, настоящих, со страницами и обложкой. Маня всегда таскала с собой книги или покупала их в любом месте, где оказывалась. Мани перебрала томики «Итальянское путешествие Гёте», «Воспоминания Константина Коровина», «Автобиография Пеги Гугенхайм», «История государства российского Карамзина» и какой-то любовно-детективный романчик смутного британского автора. Мани повздыхала над книгами и выбрала британца. Она знала за собой такое. В самолете или в поезде, где ее могли увидеть, она всегда читала «Умное» или «Модное». «Наедине с собой» — «Все» что любила на самом деле детективы, приключения, любовные истории, комедии Островского и Шварц. Медсестра из Лондона Синджин как раз осталась без работы и без кавалера, который, разумеется, покинул ее в самую неподходящую минуту, прочитала объявление на сайте какой-то больницы в далекой Шотландии и приступила к мучительным раздумиям, погибнуть ли ей от голода в Лондоне или все же отправиться поработать в другое место, и тут зазвонил телефон в изголовье. Волька, спавший под Манином одеялом, выскочил и залаял. «Тихо! Спи дальше!» Она подняла трубку. «Госпожа Поливанова, к вам пришли. Вы спуститесь или сказать, что уже поздно?» Маня почему-то решила, что это опять шутки льва-графа, графа-льва, и сказала, что спустится, пусть подождут. Прямо поверх пижама Маня нацепила безразмерную толстовку, которая даже на ней смотрелась как с мужского плеча, подхватила трости и заковыляла к лифту. Волька бодро трусил за ней. Взглянув на себя в зеркало, она немного огорчилась. Волосы с одной стороны примятые, с другой торчат. Физиономия бледная и какая-то словно отечная. Да, в общем, наплевать. Какая есть, так и есть. Она вышла из лифта и огляделась. Никакого львографа не наблюдалось поблизости. Может быть, может быть, Алекс приехал? Маня изо всех сил, насколько позволяла нога, бросилась к стойке портье. «Кто меня спрашивает?» Любезная девушка показала куда-то в сторону. Маня оглянулась и снова чуть не упала. Пока заказывали ужин, пока ждали, пока Маня бестолково бегала в ванную и обратно, развешивая на батареи мокрые куртки на улице Лило, Ольга Александровна сидела на диване неподвижно, как сфинкс. Марфа с розовым рюкзачком за плечами, не останавливаясь, гладила Вольку, спутав все разложенные на полу карточки. Маня попусту суетилась, зачем-то три раза ходила в ванную, звонила портье... Перекладывал подушки. Наконец прикатили уставленный и круглый стол на колесах. — Мы должны поесть, — сказала Маня безмолвной Ольге, и покормить ребенка. Та подняла глаза. Она не станет есть. Она ест только то, что ей привычно. Маня подняла крышку с одного из блюд. Я заказала куриный бульон. Тетя Эмилия говорила, что ваша дочь ест бульон. Ольга словно очнулась. — Марфа, — она подняла девочку с ковра, — давай поужинаем, смотри. Вот твой любимый супчик. — А Волька, глядя себе в ноги, прошелестела Марфа. — Он рядом с тобой посидит, — вступила Маня. — Волька, сидеть, сидеть вот здесь. Он уже поужинал, но хочешь, я ему тоже дам, чтобы вы вместе поели. Хочешь? Марфа долго думала, а потом кивнула. Маня достала из закромов собачью радость, какую-то гнусную вонючую штуку, похожую на кость, которую полагалось давать собаке, чтобы чистить зубы. Волька эти гнусные штуки очень любил. Вот и сейчас схватил, зажал передними лапами и стал грызть. «Смотри, смотри», — сказала Марфи-мать, — «он тоже обедает». И вложил ей в пальцы ложку. Марфа принялась равномерно черпать ложкой бульон. Ольга и Марфа посмотрели друг на друга. «Ух!» — выдохнула писательница. «Не знаю, как вы, а я должна выпить немедленно». И налила себе виски изрядно и посмотрела на Ольгу. «Вы не пьете, конечно, да?» Ольга пожала плечами. Ваня рассердилась окончательно и вылила остатки из графинчика ей в стакан. «Здесь я хозяйка, значит, все должно быть по-моему», — объявила она. «Ну, тяпнем». И лихо опрокинула в себя виски. С непривычки обожгло горло, и на миг стало трудно дышать. «А теперь закусим!» Она несла всю эту жизнерадостную чушь в надежде, что Ольга придет в себя хоть немного, но пока ничего не получалось. «Вот строганов а это Палтус. Что вы больше любите, мясо или рыбу?» «Мне все равно». «Значит, сначала Палтус, а потом строганов Ольга посмотрела на нее. «Да-да», — подтвердила Маня, — «всем известно, что если я привяжусь, отвязаться от меня нет никакой возможности. Пейте и закусывайте, закусывайте». Ольга глотнула из стакана, придвинула к себе Вивстроганов и стала ковырять его вилкой. Маня подумала, достала из бара крохотную бутылочку, открутила крышку и долила Ольге в стакан. Получилось почти до края. «Я больше не хочу». — Что делать? — посочувствовала Маня. — Вы же пришли ко мне, а не на центральный телеграф. К чему тут телеграф она и сама не знала. — Значит, все будет так, как я скажу. Хотите хлеб с маслом? В Астории пекут потрясающий хлеб. — Хочу, — вдруг сказала Ольга Александровна, и мани моментально соорудила ей бутерброд. Марфа одной рукой ела, а другой гладила Вольку по голове. Тот уже сгрыз свое угощение и смирно сидел рядом с девочкой. — Итак, — начала Мани и взмахнула вилкой. — Давайте сначала. «Что с вами случилось?» «На нас напали». Ольга сделала еще один глоток. «Правда. Мы сегодня весь день были в больнице. Потом ходили в кино на мультики. У нас такая традиция. После больницы всегда смотреть мультики. марфи нравится. Она не любит врачей, боится. И я так ее уговариваю. Обещаю, что мы потом в кино пойдем». Маня покивала. «Еще мы в магазин заходили. В общем, вернулись довольно поздно. И нас ждали» ольги задрожали губы, она вся напряглась, стараясь не разрыдаться. «Кто?» — деловито спросила Маня, зная, что сочувствовать сейчас нельзя ни в коем случае. Все потом, потом. «Где?» «В нашей комнате», — выговорила Ольга. «Я не знаю, кто впустил, должно быть кто-то из соседей. Но они там были, у нас. Они?» «Да, двое. И что произошло дальше?» «Мы вошли, и один сразу запер за нами дверь, а второй...» Второй, но он оказался прямо передо мной. Он как-то сразу, очень быстро схватил Марфу, и у него была какая-то штука, я не поняла. То ли нож, то ли отвертка. И он стал тыкать Марфе в бок. Маня перевела дыхание. Она испугалась. Ольга покачала головой. У нее расширились зрачки, и теперь она дрожала вся, с головы до ног, даже волосы шевелились. Марфа ничего не поняла, зато я поняла, Они, вернее, тот второй, стал спрашивать меня, где то, что я взяла у Эмилии. А я ничего не брала. Ничего. Он стал говорить, что убьет меня, если я не отдам. И Марфа останется одна. Ольга замолчала, зажала рот рукой, выскочила из-за стола и помчалась в ванную. Мани достала из бара вторую крохотную бутылочку и налила себе тоже. Лев-граф утверждал, что затеянное Маней расследование опасно, она его даже не слушала. Она словно детектив читала. Но настоящие бандиты не могли выскочить из придуманного детектива и угрожать Ольге и ее дочери. Похоже, литературное расследование закончилось и началось настоящее, гораздо страшнее придуманного. «Еще у нас есть чай», — сказала Маня девочке, когда та доела бульон. и Клеры, ты любишь Эклеры?» Марфа покачала головой, сползла со стула и уселась на пол рядом с Волькой. — А малину? — продолжала Маня. — У нас есть еще малина и арбуз. Она заказала на всякий случай все, что было в меню. — Люблю малину, — пробормотала Марфа. Маня поставила вазочку с малиной на пол рядом с ней. — А чай за столом попьешь, ладно? Марфа вроде бы даже кивнула. Ольга показалась из ванной. Лицо у нее было землистого цвета, волосы заправлены за уши. «Ничего, — Ничего-ничего, — бодро сказал ей Маня. — Как-нибудь обойдется. «Долго они у вас были, эти двое?» «Я не знаю, правда. Мне показалось очень долго. Они потом искали, понимаете, все перевернули, вспороли матрасы, разбросали книги, разрезали пальто. «О, Господи!» — пробормотала Маня. «Но я же ничего не брала. Я сто раз сказала, но они мне не поверили. Они сказали, что вернутся завтра, и чтобы я отдала то, что они искали, а я не знаю что». Мане слегка шумела в голове от виски и переживаний. «Мы еще немного посидели, а потом пошли к вам. Вы говорили, что живете в Астории, и я решила, что должна вам все рассказать. Может быть, вы как-то поймете, что именно им от нас нужно?» Маня поднялась до хромала до комода и вытащила хотея. «Может, это?» Ольга подслеповато прищурилась. Мане давно казалось, что каменное выражение лица у нее от того, что она плохо видит. Маня поставила фигурку на стол ольги под нос и уставилась той в лицо, чтобы не упустить ни одного выражения, ни одной реакции. Ольга страшно удивилась. «Откуда она у вас?» «Из вашего стола». «Как?» «Я была в вашей школе, сидела за вашим столом и нашла хотея. Вы украли его у тети Эмилии?» «Нет! Она мне подарила, отдала. Я ничего у нее не крала». «Тихо!» — приказала Маня. «Сядьте!» И ешьте, и пейте. Ваша тетя сама отдала мне эту фигурку. Я не стану с вами разговаривать, если вы будете рыдать и кричать. Ольга утерла нос тыльной стороной ладони. Слезы градом катились из глаз, падали на серую футболку, которая моментально промокала, и казалось, что на ней проступают пятна крови. Вы тоже мне не верите? Как я могу вам верить, если вы мне врете? Вы соврали, что не были у тети накануне смерти. А потом оказалось, что были. Еще соврали, что не разговаривали с ней. А ведь разговаривали. Ольга кивнула как-то безнадежно. Да, сказала она, так и есть. Только я теперь совсем не знаю, что нам делать. Рассказать все, как было, решительно предложила Маня. И поесть. «Вы захмелеете и упадете замертво, если не поедите. Мне придется тащить вас за ноги в коридор, чтобы вы тут у меня на полу не валялись и не портили красоту обстановки». Ольга посмотрела на нее. «Вы шутите?» — осторожно спросила она. Маня очень убедительно ответила, что нисколько она не шутит. Ольга намазала маслом еще один кусок хлеба и моментально проглотила, словно никогда в жизни не ела ничего вкуснее. «Ваша тетя отдала мне хотея в тот самый вечер, когда я к ней заходила» заговорила Ольга, проживав. Она сказала, что он ей больше не нужен, а мне пригодится. «Вы разговаривали в квартире или на лестничной площадке?» «Конечно, в квартире. У нее кто-то был в это время, или она уже была одна?» Ольга попыталась вспомнить, но получалось плохо. Все заслонял сегодняшний вечер и собственный страх. «Я не знаю. Дверь в гостиную, где у нее обычно прием, была закрыта, это точно. А был там кто-то или нет? Я не знаю». «Рассказывайте дальше». Как только я сказала, что пришла поговорить с ней о своем долге, она сразу ответила, что сейчас этот разговор решительно не к месту. Она не станет ничего со мной обсуждать. «А вы?» Я стала просить ее об отсрочке, понимаете? Я сказала, что у меня уже ничего не осталось, что можно было бы продать только комната. Но тогда нам с Марфой негде будет жить. «Так, а тетя? Она опять сказала, что сейчас этот разговор не имеет никакого смысла и что я должна привести дочь, как мы договорились, а потом посмотрим. А я сказала, что мне нечем платить за сеансы. Вообще нечем, совсем. Но Эмилия не стала меня слушать. Ольга всхлипнула и на этот раз вытерла лицо салфеткой. Маня думала. «Может, вы правы, и у нее кто-то был», — продолжала ее собеседница. Когда она зашла в гостиную, дверь за собой прикрыла. Зачем она ходила в гостиную? За ним Ольга показала на фигурку. Она отдала его мне и сказала, что сейчас очень важно, чтобы он у меня был, и что я должна строго следовать инструкции, которые она мне даст. Что за инструкция? Ольга махнула рукой. Она сказала, что сейчас все энергии судьбы пришли в такое состояние, что достаточно лишь попросить о помощи, и она придет. — Да, — задумчиво согласилась Мани, это вполне в тетином духе. Она сказала, что я должна оставить хотея у себя и гладить его по животу, и думать о своем заветном желании, и оно исполнится. — Вы гладили? — Ольга горестно кивнула. — Но у меня все никак не получалось 300 раз, а нужно именно 300 продолжала она с сердцем. Я забрала его на работу, чтобы там погладить. Летом в школе мало работы. Маня чуть не зарыдала. Так вдруг стало жаль эту женщину, ее дочку. Такой беспросветной показалась их нескладная жизнь. Ольга шмыгнула носом. «Вы думаете, они его искали, эти люди?» И она кивнула на фигурку. «Я ведь даже не подумала о нем, понимаете?» «Понимаю», — согласилась Маня. «Если бы он остался дома, я бы вспомнила про него и отдала. Или они сами забрали бы, если искали именно его». «Только зачем он, может быть, им нужен?» «Вопрос», — согласилась Маня. «Слушайте, Ольга, если вы не будете есть и пить, я вас выставлю из номера, и вам придется ночевать в коридоре на банкетке. Видели там вдоль стен такие банкетки?» «Я не знаю, где мы будем ночевать. Вернуться домой невозможно, там даже замка теперь нет, и, и страшно», — выговорила Ольга и залилась слезами. «Час ночи, куда мы пойдем?» Маня удивилась. «Никуда вы не пойдете, вы будете спать здесь». Я уже попросила принести раскладушку. Страшно любопытно, что в гостиницах раскладушка пышно называется дополнительное спальное место. Марфа будет на раскладушке, а вы на диване. Мы не можем остаться, перепугалась Ольга. Что вы? Мы вас стесним, да и вообще мы едва знакомы. Конечно, конечно, согласилась Маня любезно. Вы отправитесь в сквер и переночуете, там ничего особенного. Я дам вам газетку подстелить на лавочку, а то, может быть, сыра. А есть еще малина. Вдруг спросила Марфа. «Тихо, тихо!» Обе женщины одновременно посмотрели под стол, где сидела девочка с собакой, и Маня вскричала. «Конечно есть, радость моя! Вот она, ешь скорее!» И поставил на пол еще одну вазочку. На всякий случай Мания заказала много малины и теперь похвалила себя за это. он как хорошо у Марфы дело пошло. «Вы понимаете, в последнее время на самом деле стало лучше!» Ольга всхлипывала, глядя на дочь. «Она ведь почти не говорила!» Молчала и не реагировала совсем. Я даже верить боюсь. И сглазить боюсь. И боюсь, что сеансов-то больше не будет. Вдруг ей опять станет хуже, а? И Ольга посмотрела на Маню почти что с мольбой, словно от той зависела, станет Марфе хуже или нет. Эмилия говорила, что ей можно помочь, но это очень долго и дорого. Она с самого начала так сказала. И я решилась. Чего бы это ни стоило, я должна ей помочь. Маня вздохнула. «Это я ее такой родила, понимаете? Из-за меня она нездорова. Я виновата». «А почему не ваш муж?» «Причем здесь он?» Ольга сделала большой глоток из стакана. «У вас есть дети?» Маня покачала головой. «Вы не поймете, раз у вас нет детей. Ребенок нужен только матери и больше никому. Это закон природы. И только мать за него отвечает. Всегда. Только мать может спасти, если, если нужно спасение». И она опять заплакала. «Я обрекла ее на такую жизнь, и я должна ее спасти!» Маня молчала. Отчасти все это напоминало ее саму. Она тоже считала, что отвечает за всех, и ей никто ничего не должен, напротив, она всем должна. Спасти, помочь, устроить, наладить, улучшить, вылечить, утешить. Ей в голову никогда не приходило, что кто-то, даже самый близкий, может утешать и спасать ее, тратить на спасение своей силы, свою жизнь. Но ей хотелось возражать, у Марфы есть не только мать, но и отец, и он вполне благополучен. Почему должен не он, а только эта самая Ольга, замученная, запуганная, голодная, он как она хлеб ест. Что нам делать, Марина Алексеевна? Зовите меня Маней, велела Поливанова, мне так привычней. А я вас буду звать Люлей. Почему? Потому что мне так хочется, сердито сказал Маня. Слышите, стучат. «Должно быть, раскладушку принесли. Откройте дверь, у меня нога болит». Марфа заснула прямо на полу рядом с Волькой, который храпел лежа на спине и раскинув в сторону лапы. Свежепридуманная Лёля вместе с Маней осторожно переложила девочку на раскладушку. Во сне у нее было личико совершенно здорового ребенка. она, кажется, даже улыбалась. Лёлю, которая после виски и хлеба с маслом совсем раскисла, Маня устроила на диване. Сама забралась на кровать и подождала, пока Волька уляжется рядом. На соседней подушке страницами вниз лежала давишняя книжка про медсестру Синджин и ее страдания. Маня еще немного почитала. Синджин все не могла решиться на переезд в Шотландию, такой далекий и дикий край. «Это ж надо быть такой идиоткой», — сказала ей Маня Поливанова и погасила свет.